Глава 87 Пикник закончился, солнце ушло, теперь шел редкий дождь, а Рейгер и Хоуп, переодевшись в костюмы, ехали в своем новом таункаре. «Приказы в порядке?» — спросил Хоуп. «Ага, и заперты в моем депозитном сейфе. Я заехал в банк, как только вы с семьей уехали». «Заразился от меня паранойей?» «Хорошо», — Хоуп опустил стекло и вдохнул влажный воздух. «Так кто подписал?» «Все, кто нам нужен, включая Бернса и Данелли. Похоже, этот мужик наконец-то стал воспринимать нас всерьез». Хоуп кивнул напарнику. «Отличный пикник, Карл. Хорошая была идея». «Ага. Я предпочел бы сейчас жарить доги и бургеры, а не ехать в это место». Хоуп посмотрел на адрес, который доставили вместе с подписанными приказами. «Склад в Варлингтоне. Вывеска. Это все вывески. Мы увидим на стене надпись «Продается» или «Сдается» в аренду. Сзади стоит пара машин. Мы постучим. Нам откроет парень с незапоминающимся лицом. Мы махнем документами, и встреча начнется. А что нам должен дать этот вечер?» «Я рассчитываю получить пару новичков, которые станут жать на спуск, пока мы будем руководить с боковой линии. По крайней мере, в таком варианте я буду презирать себя чуть меньше». «Но это еще один комплект показаний, если дело дойдет до суда. Болин, не могу поверить, что я такое говорю. Нам нужно об этом думать, Дон, но я не беспокоюсь об этих парнях. Полагаю, Бернс позаботится, чтобы они были с другой территории». «Мы получим исполнителей, а потом приведем план в действие». «Ладно, Перри нужно убрать, а придурка – юриста. Если бы он не вмешался той ночью, Перри уже перестала бы мозолить нам глаза. Но я не в обиде. В приказе сказано, Перри и каждый, кого сочтут необходимым. Если мы не сочтем его необходимым, он сможет оплакать потерю друга, а потом заниматься дальше своей работой». «Я не собираюсь пополнять здесь свой мешок трофеев. Я устранил немало подонков, но никто из них не выглядел похожим на меня». Рейгер посмотрел вперед. «Вон оно. Что я тебе говорил?» Когда они въехали на парковку, то увидели на стене одного строения большую надпись «Продается». Весь комплекс состоял из трех зданий, занимающих около акра земли в той части Арлингтона, которая видывала лучшие дни. «Похоже, строили в 50-е», — заметил Хоуп. «Удивительно, что они не снесли эту хрень и не возвели тут многоквартирные дома. В Варлингтоне чертовски трудно найти свободный участок земли». «Ага. Но если участком тайно владеет спецслужба, им плевать на деньги, так что мотивированным продавцом их не назвать». Рейгер въехал в узкий проем между двумя кирпичными зданиями и остановился посреди небольшого внутреннего двора. «Как я и говорил, вон стоит пара машин, теперь нам осталось лишь встретиться с безликим парнем, и я выбью три из трех». Рейгер не выбил три из трех. Дверь открыла невысокая женщина с коротко подстриженными каштанами волосами, обрамляющими овальное лицо, На ней были темные штаны, коричневая ветровка и очки в черной оправе. Она мельком показала значок и удостоверение. Мужчины ответили тем же. «Идите за мной», — сказала женщина. Они пошли гуськом по затемненному коридору. «Не успел прочесть ваши имя на удостоверении», — сказал Рейгер. «Мэри Барт». «Окей, агент Барт». «Карл Рейгер и Дон Хоуп». «Зовите меня Мэри, и я знаю, кто вы». «Мне поручено помочь с этим заданием», — сказала она через плечо. «Что ж, мы не против помощи», — ответил Рейгер. полагая вы читали досье?» «Да, я понимаю, почему вы оба разочарованы. На мой взгляд, вас заставляли носиться туда-сюда, как быков в магазине фарфора, а потом ждали от вас невозможного». «Именно. Нам нужно устроить засаду, а не заниматься преследованиями». «Бернс сказал мне, — продолжила она, — что нам нужно обсудить логистику, сообщить о требуемых ресурсах, а потом насторожить ловушку. Звучит похоже на стратегию. Идите осторожнее, я включу свет, как только мы войдем в комнату. Иногда здесь патрулируют копы. Понял. Так откуда вы на самом деле? Вы же видели мои документы». «Ну да, у меня несколько комплектов своих, и во всех написано разное». «Окей, Министерство юстиции подходит», — Рейгер ухмыльнулся. «Все так говорят». Барт тоже улыбнулась. «Знаю». Дон хоп посмотрел вниз, потом поднял ногу. «Пластик на полу». Рейгер протянул руку и потрогал стену. «И на стенах?» Мэри Барт двигалась с изяществом балерины и со скоростью тигра. Удар ногой в грудину отбросил Рейгера к стене с такой силой, что сердце сбилось с синусового ритма. Поскольку света не было, никто не увидел блеска пары шестидюймовых ножей, когда Барт плавно развернулась к мужчинам. Одно лезвие вскрыло горло Рейгера. Тот, даже не успев вскрикнуть, рухнул на пол, сжимая распоротую еремную вену. Дон Хоуп выхватил пистолет, но прежде чем его палец дотянулся до спуска, Барт ударила его ногой в колено. Кости хрустнули, сухожилия лопнули, как растянутые резиновые ленты. Хоуп закричал от боли, но женщина уже взмахнула вторым ножом. Зазубренное лезвие разорвало горло, артериальная кровь брызнула из раны на стены и пол узкого коридора. Хоуп осел рядом со своим мертвым напарником, Его последние вздохи были резкими, булькающими. Потом грудь опустилась и больше не поднялась. Будто по сигналу зажегся свет, и несколько мужчин принялись за дело. Барт отошла в сторону, а они быстро скатали пластик вместе с двумя телами. Позади здания стоял пикап. Рейгера и Хоупа занесли внутрь, и пикап тут же тронулся. Одежда Барт была забрызгана кровью обоих мужчин. Она сбросила все верхнее и стояла в лифчике и трусиках, пока один из ее коллег не протянул ей комбинезон. Ее тело было под жаром, со шнурами мышц, проступающими на руках, плечах и бедрах. Отсутствие жира и развитые мышцы подчеркивали резкость шрамов на туловище. Барт застегнула комбинезон, прошла в ванную, где смыла все следы двойного убийства с лица, рук и волос. Очки отправились в карман комбинезона. В действительности они были ночной оптикой, позволявшей ей видеть в темноте намного лучше, чем ее жертвам. Через несколько минут она вышла в другую заднюю дверь и села в свой смарт. Машина тронулась с парковки, повернула на запад, потом выехала на шоссе 66. Барт набрала номер. «Сделано», — сказала она и отключилась. Джарвис Бернс отложил свой телефон и большая редкость улыбнулся. «Вот это, агент Рейгер, и есть командная цепочка». Он вернулся к своей работе, но перед этим бросил взгляд на часы. Через две минуты оставленный Рейгером в депозитном сейфе драгоценный приказ, который позволял им с Хоупом спокойно уйти, когда работа будет закончена, начал распадаться». Химическая пропитка бумаги делала свое дело, и спустя 10 секунд от приказа не осталось ничего, кроме пара.